маша — Простите, пожалуйста, было около восьми утра, неприличная рань для звонка едва знакомому человеку, но она знала, что бизнес в Алмазном квартале начинается рано. — Вас беспокоит Мария Каравай. Я приходила к вам побеседовать про Минакина, — перебил ее бодрый голос. — Я помню. — О, спасибо. «Я хотела спросить, в нашу первую встречу вы упомянули, что Минакин мог сбежать из Антверпена только в два места?» «Я от своих слов не отказываюсь». «Лондон и Амстердам». «Лондон и Амстердам. Два города в расцвете торговли, куда приходили сюда с сырьем. Я имею в виду алмазное сырье. И где в то время не было гонений на евреев?» «Вы уверены, что больше вариантов не существовало?» На другом конце трубки установилась пауза. «Я не могу быть стопроцентно уверен, мадемуазель. Мы исходим из основных возможных мотиваций, спокойной жизни и удобства для работы. Но, в конце концов, этот век рассеял наш народ по всему свету. Дайте-ка подумать. Он мог отправиться дальше, на север, в Речь Посполитую, куда-нибудь в сторону современной Польши, Туда доехали многие из наших. Ленивая шляхта с удовольствием отдавала евреям управление своими земельными владениями. Однако, как мне кажется, смена климата для бывшего жителя Кастилии, уже немолодого человека, была бы слишком резкой. Да и суда из ост индийских колоний в Туглуш не доплывали. Он также мог бы отправиться в Константинополь. Султан ценил иудейскую хватку в делах и даже защищал евреев перед Венецией. «Нет, это вряд ли», — Маша параллельно беседе рассматривала изразцы. «В нужном мне городе есть готическая церковь с круглым витражом-розеткой. Думаю, это Европа». «Ну что ж, тогда вы сами ответили на свой вопрос». Плачейник громко чихнул. — Держите меня в курсе, если выясните что-нибудь про этого уникального человека. Пообещав и поблагодарив, Маша повесила трубку и задумалась. Бессмысленно бродить по всемирной сети в поисках похожего собора. Ей нужен либо многотомный труд с изображениями всех крупных церквей эпохи в Амстердаме и Лондоне, либо... Она бегом спустилась вниз по лестнице, кивнула Седрику и прошла сразу к компьютеру в бизнес-центре. Интернет, возможно, сможет ей кое в чем помочь. Маша быстро открыла поисковик, набрала музей города в Амстердаме и музей города в Лондоне. Амстердамский располагался в здании бывшего приюта, построенного как раз в интересующую ее эпоху. Лондонский, в нем Маша однажды даже побывала, занял современное строение рядом с Барбекан-центром. Исходя из имеющихся у нее воспоминаний, она решила сначала позвонить в Лондон и набрала номер музея. — Здравствуйте, — сказала она, ответившей даме. — У меня вопрос по исторической городской застройке. Есть ли в вашем музее специалист, к которому я могу обратиться? — Соединяю вас с отделом, — произнесла дама. — раздалась нежная музыка Пёрсала. И через полминуты ей ответила другая дама, с голосом много более низким и внушительным. Маша, стесняясь, изложила свою просьбу. Она хотела бы узнать название готического собора, находящегося предположительно в Лондоне. Может быть, мадам сможет порекомендовать ей литературу по теме. — Дама хмыкнула. — Присылайте изображение вашего собора, мисс, и продиктовала мейл маша птицей взлетела обратно в номер и сфотографировав созданное ночью из росцовая панно на мобильник с телефона же отослала в музей лондона вновь спустившись она стараясь не смотреть на часы выпила чашку кофе побеседовала с эдриком о погоде и не выдержав и тридцати минут снова набрала лондон но да, я изучила вашу фотографию мисс в голосе музейщица звучало явное удовлетворение — Вы смогли опознать ее? Она действительно находится в Лондоне? — задержало дыхание Маши. — Нет, — мягко произнесла дама. — Такой церкви в Лондоне больше нет. — Нет, — упавшим голосом переспросила Маша. — Я сказала больше нет, — с плохо скрытым торжеством возразила дама. — Но она существовала, и опознать ее было не очень сложно. — Дело в том, что это собор святого Павла, главный собор Лондона. Маша чуть не застонала, на кого она умудрилась напасть. Да и в музей ли вообще попала? — Я знаю собор святого Павла, — сказала она тихо. — Это барочный собор с огромным куполом, а то, что изображено у меня на израстцах, Это четвертый собор, известный также как Старый Сент-Пол. Он был заложен в 1087 году и освещен в 1240 году, насмешливо перебила ее дама. Крупнейший собор Европы того времени. Однако, как я сказала, его больше не существует. Собор сгорел в 1666 году во время Великого Лондонского пожара. Тот же собор, который вы знаете, с большим куполом, построен по проекту архитектора Кристофера Рена между 1675 и 1708 годами. Его еще называют пятым собором, мисс. Маша смущенно поблагодарила и, попрощавшись, медленно положила трубку, а потом снова набрала номер, но уже на своем мобильнике. — Я знаю, где находится дом Розалинды, — сообщила она своему клиенту после краткого рассказа о вчерашних открытиях. — Думаю, мы сможем его найти.